связи с которыми после единичных упоминаний были опущены без объяснений. Есть свидетельство о том, что по тюремному коридору надзиратели тащили человека, кричавшего «Я, Белобородов, сообщите в Центральный комитет, что меня пытают». В дополнение, конечно, были фактические ошибки, особенно визит Пятакова в Осло. И тем не менее в судебном отчете Опубликованным под эгидой Англо-советского парламентского комитета московский корреспондент газеты Daily Геральд Миллер объявил, что они признались потому, что их заставили свидетельство, собранные против них государством.